Американские статьи Троцкого: Революция в России, Два лица внутренней силы русской революции, Нарастающий конфликт, Война или мир, От кого и как защитить революцию, Кто изменники были опубликованы с 16 по 22 марта в нью-йоркской газете Новый мир. Позднее они были воспроизведены им в книге Война и революция. Сюда можно отнести и во статье 1905-1917 годы ближайшие задачи нынешней революции, появившейся в апреле 1917 года в журнале Цукумт, издававшемся левыми кругами еврейского рабочего движения в том же Нью-Йорке. По поводу этих статей в послесловии к урокам октября Троцкий писал: "Первый этап революции И её перспективы освещены в статьях, написанных в Америке. Думаю, что во всём существенном они вполне согласуются с тем анализом революции, который дан Лениным в его письмах издалёка. К сожалению, ни в уроках октября, ни в истории Троцкий не конкретизировал, что с чем у него и Ленина вполне согласуется. Это сделал Ленцнер. Редактор собрания сочинений Троцкого. В примечаниях к первой части третьего тома собрания сочинений Троцкого, увидевшего свет в 1924 году, Ленцнер писал «Письма издалека, как и настоящие статьи, то есть статьи Троцкого в новом мире, видят в создании временного правительства лишь первый этап революции». Исходя из предпосылки о наличии трёх политических сил царской реакции, буржуазно-помещичьих элементов и советов рабочих и солдатских депутатов, письма также рисуют перспективу грядущей гражданской войны, в результате которой власть перейдёт к правительству советов. Страница 14. В письмах издалёка ещё не ясно А в тезисах товарища Ленина о задачах пролетариата в данной революции более четко ставится вопрос уже не о перманентной республике и даже не о революционно-демократической диктатуре, а о Советской республике, то есть диктатуре пролетариата. Вопрос о социалистической революции. Кто говорит диктатуре? Теперь только о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства тот отстал от жизни. Тот в силу этого перешел на деле к мелкой буржуазии против пролетарской классовой борьбы. Того надо сдать в архив большевистских дореволюционных редкостей. Можно назвать архив старых большевиков. Собрание сочинений Ленина, том 14-й. Часть первая, страница двадцать девятая. Примечание. Смотри, Ленин. Полное собрание сочинений. Том тридцать первой, страница сто тридцать четвертая. Конец примечания. Ленцлер вслед за Троцким считал, что ответы Ленина и Троцкого на коренные вопросы революции были идентичными. Статьи Троцкого, написанные в Америке, Почти целиком предвосхитили политическую тактику революционной социал-демократии, писало в своих примечаниях. Основные выводы этих статей почти до деталей совпадают с теми политическими перспективами, которые были развиты Лениным в знаменитых письмах из далека. Конечно, определённые основания для такого заявления у Ленцнера были. Действительно, и Ленин и Троцкий считали, что временное правительство не способно решить ни один из ключевых вопросов текущего момента: дать стране мир трудящимся всех хлеб крестьянам землю, народам и нациям окраин право на самоопределение. Поэтому бы считали необходимым отказаться от поддержки временного правительства. И Ленин и Троцкий добивались того, чтобы Совет рабочих и солдатских депутатов будучи органом народа власти, взял в свои руки всю полноту государственной власти или точнее вернул то, что он добровольно под влиянием меньшевиков и эсеров отдал буржуазии. И Ленин и Троцкий видели в крестьянстве надёжного союзника пролетариата. Оба предлагали в качестве ключевого требования конфискацию помещичьих земель и их передачу крестьянству.